Глава тридцать первая. Клуб разбитых сердец. Фелиция Олсен. Несмотря на то, что был уже поздний вечер, по коридору слонялись небольшие группы студентов, прогуливались парочки и, что самое досадное, стояли эльфы. Естественно, мое появление под руку с принцем заметили абсолютно все. Еще входя в длинный коридор, я попыталась убрать ладонь с предплечья сайруса Но он удержал меня, провожая до самой двери в женское общежитие. «Зачем? Это же скандал. Принцу не пристало проявлять открытый интерес к простолюдинке. Тихо спросила я, когда мы оказались недоступны для чужих любопытных ушей». «Ты очень хорошо разбираешься в этикете. Гораздо лучше многих аристократок. Не переживай. Моя репутация настолько безупречна, что ее просто необходимо немного запятнать». а тебе не помешает защита. Я слышал скверные слухи, активно распускаемые эльфами. Спокойно ответил мне принц, но при этом он так наклонился ко мне и улыбался так, как будто мы обсуждали что-то сугубо интимное. — Почему вы так обеспокоены моей судьбой? — удивилась я. — Вы мне кое-кого напоминаете? С тем же выражением лица произнес наследник, заставляя меня похолодеть от страха. Я видела его при дворе, хоть и не была представлена. Неужели он запомнил меня, как Фелицию Олсен? «Вы похожи на меня. Я видел ваши глаза. У меня был такой же взгляд, когда она сказала, что у нас не может быть будущего». Неожиданно признался принц. «Я испытала смесь облегчения, любопытства и боли, от напоминания о расставании с Аластером. «Как вы... Как вы пережили это? Время правда лечит?» Не удержалась я от вопроса, хотя понимала, что разумнее было просто попрощаться и уйти. «Не в моем случае. Прошло уже около года, а я... Мир не рухнул, как мне казалось тогда, только и тоска не уменьшилась». ответил откровенность наследник. «Спасибо. За всё Искренне поблагодарила я парня, прежде чем уйти. К моему облегчению Оливия была в спальне. Наши отношения с соседкой окончательно испортились, но мне все равно было спокойней, когда она была в комнате». «Где я тебя носила? Что это за представление ты устроила с принцем в столовой?» Холодно поинтересовалась Лив. «Не твое дело». Спокойно ответила я, доставая конспекты по артефакторике. Любимый предмет я знала на зубок, но не хотела сейчас выслушивать пропитанные ядом замечания блондинки, поэтому бесцельно уставилась на исписанные листы. Недавно у Оливии появилась дорогая шкатулка-артефакт, она обменялась с кем-то записками и спокойно легла спать, а я отложила тетрадь и присела на подоконник, выглядываясь в темноту ночи. Пережитая боль странным образом опустошила. но, несмотря на усталость, сон не шел. Глупо, но вместо того, чтобы лелеять свою обиду из-за предательства Аластера, я перебирала в памяти воспоминания о нем. Сначала самые дорогие, наши поцелуи и признания, потом все остальное. Всё же было странно, что тот Аластер Дарк, которого я знала, так быстро увлекся другой женщиной. Это просто не в его характере. серьезный, вдумчивый, закрытый на сотню замков. Этот мужчина был каким угодно, только нелегкомысленным. Я до сих пор помнила то сладкое томление, когда он целовал меня, жадно прижимал к себе, не желая отпускать. Конечно, я не до конца осведомлена о потребностях мужчин, но неужели они так важны, что можно забыть обо всех клятвах ради их утоления? Чем больше я размышляла, тем больше возникало сомнений в измене Алла. Глупая надежда тлела предательским угольком, разрывая меня противоречиями. «Хватит», — прошептала я, злясь на себя. «Нет силы и дальше истязать сердце болезненными вопросами. В конце концов, как бы ни относился ко мне Аластер, мои чувства к нему не поменялись и не поменяются. Остается определиться самой, готова ли я бороться за свое счастье. Или откажусь от него. В любом случае, сейчас не время для трудных решений. Легла в кровати и укрылась с головой. В детстве я всегда так делала, прячась от кошмаров, но от ужасной реальности скрыться сложнее. Как заснула, не помню, но и в мире грез мне не было покоя. Во сне за мной сначала гнался Эйфари, потом его образ сменился на Валериана, а мой единственный защитник Уходил от меня. Вроде бы Аластер шел медленно, но у меня никак не получалось его догнать. Я кричала и плакала, звала его, но мой каратель так и не обернулся. Проснулась, задыхаясь от слез. Быстро вытерла лицо и наткнулась на задумчивый взгляд соседки по комнате. «Кто такой Ал? Ты так кричала? Все звала его?» «Почти как раньше, без ехидства», спросила блондинка. друг детства?» — солгала я, надеясь, что не назвала во сне полного имени карателя. «Что с ним случилось? Почему ты плакала?» — поинтересовалась она. «Ничего, просто дурной сон», — ответила я, направляясь в ванную комнату. Приведя себя в порядок, я вышла, намереваясь сходить в столовую перекусить. До зачета по артефакторике было еще достаточно времени, а находиться в компании Оливии не хотелось. Я поспешила на выход, но в дверях столкнулась с курьером. Они часто привозили студентам посылки от родителей. Лив получала их нередко, поэтому кинулась к двери, отталкивая меня. «Мелисса Ройс?» – спросил парень в форменной одежде службы доставки. «Это к тебе!» – несколько обескураженно произнесла соседка и немного отодвинулась, но не ушла, с любопытством заглядывая в пакет. «Я Мелисса Ройс». Ответила я курьеру, становясь так, чтобы Оливия не имела возможности подглядывать. Соседка недовольно фыркнула, но удалилась, а я приложила руку к бланку доставки и забрала небольшую картонную коробку, перевязанную бантом, и открепила записку, разворачивая мелованный лист. «К сожалению, это не лечит от разбитого сердца, но надеюсь, что сделает твой день немного слаще, напарник по клубу». Помимо желания, улыбка растянула мои губы, а на душе стало чуточку светлее. Все-таки принц – замечательный человек. Сдернув бант, открыла коробку и едва не застонала от запаха шоколада. В коробке были мои любимые конфеты – трюфели. Папа не часто баловал нас этим деликатесом, поэтому этот аромат вызывал стойкую ассоциацию с праздником. Я осторожно вынула конфету из маленькой бумажной корзиночки и, не кусая, засунула ее в рот, едва не расплакавшись от удовольствия и накативших воспоминаний, таких же легких и безоблачных. Спасибо, Ваше Высочество. День действительно стал намного слаще. Мысленно поблагодарила я нового друга.